Откроение Дзержины. Я так разозлился и расстроился, что решил прервать чтение и уйти домой, не дождавшись Васи. Сдал лейтенанту Кулябку папку, проследил, чтобы она отметила в книге регистрации, что папка сдана, и вышел на улицу. Уже слегка вечерело, но было довольно душно. Где-то над Ленинскими горами сгустились тучи, и погромыхивал гром. Однако, судя по направлению ветра, гроза должна была пройти стороной. На пересёк проспекта имени 4-го тома, бывший Калининский, и по улице имени Августовских тезис Евгения Лисимуса, бывший Грановского, пошёл в сторону проспекта имени 1-го тома. Слева От меня было здание, в котором когда-то помещалась Кремлёвская поликлиника, судя по скоплению длинных лимузинов с двигателями внутреннего сгорания, и сейчас там было что-то подобное. А как раз в этот момент с диким воем и блеском мигал и подъехал уже виденные мною однажды странные колонна, состоявшая из четырёх бронетранспортёров, два спереди, два сзади, и двух длинных лимузинов с изгибкими шлангами. Я понял, что прибыл председатель редакционной комиссии и остановился, чтобы посмотреть, как его будут выволакивать из машины, со шлангами или без. Но рядом со мной тут же оказался вооружённый автоматом вну Безевец, который сказал мне, что здесь и останавливаться, и даже оглядываться не разрешается, и передёрнул затвор автомата. Я проявил максимальную понятливость и быстро пошел прочь, пригнув голову и одновременно отворачивая ее в сторону. У входа в переулок имени Послесловия, к первому тому, стояла большая очередь за водопроводной водой. Очередь двигалась медленно, потому что потребности удовлетворялись только при помощи двух пластмассовых кружек, прикрепленных к водоразборной колонке цепями. Люди волновались и кричали распределяющей тетке, чтобы она больше, чем по одной кружке на человека, не выдавала. Я стал было в очередь, но, увидев, что это часа не меньше, чем надо бы, пошел дальше. Тут меня окликнули, и, обернувшись, я увидел нагонявшего меня с радостной улыбкой Дзержина Гаврилыча. Он сказал, что только что... Сопровождал горизонт Тимофеевича и, увидев меня, решил со мною прогуляться. — А почему председатели сопровождают бронетранспортеры? — спросил я. — На него что, готовится покушение? — Ну да, — сказал Дзержин. — Если смотреть правде в глаза, то против каждого члена нашего руководства кто-нибудь что-нибудь доготовит. Ты знаешь, что среди этих прохожих... И там в очереди за водой и вообще везде очень много скрытых семитов. Может быть, даже большинство. Я тебя не понимаю, сказал я. Если это так, то куда же смотрит ваше Бизо? Ах, дорогуша. Огарчённо мокнул рукой Дзержин. Тебе это всё понять очень трудно. Ты человек здесь всё-таки новый, дело в том, что у нас всё Бизо состоит сплошь из агентов американского ЦРУ. Слушай, рассердился. Я, что ты мне плетёшь какой-то? Извини за выражение, хреновина, но я понимаю, что вражеские агенты могли проникнуть в Бизо, но чтобы всё Бизо сплошь состояло только из них это, по-моему, просто чушь. Уи Ласково прижмурился, держи. Какой ты всё-таки наивный. К сожалению, то, что я тебе говорю, вовсе не чишь, а чистая и печальная правда. Правда, рассказанная мне Серамахиным, состояла в том, что агенты ЦРУ проникали в безопасность постепенно в течение многих лет. Это, понимаешь, как рак, научно объяснял мне Джин. Сначала клетки накапливаются медленно, а когда их количество перейдёт критическую грань, они захватывают всё. Так агенты ЦРУ Они сначала проникали по одному, а потом, когда в руководстве их оказалось большинство, они захватили всё и везде расставили только своих людей. Их начальство дошло до того, что теперь уже в Безоу уборщицу нельзя нанять без согласия Вашингтона. Не могу себе это даже представить, сказал я. Да, согласился Джин представить это прямо, скажем, непросто. Но если Всё то, что ты говоришь, правда. И вы знаете, что все агенты Бизона на самом деле агенты ЦРУ. Почему же вы их не арестоваете? Надо же, засмеялся Джин. Они хотя и состоят из людей ЦРУ, но называются Бизо и под видом Бизо сами могут арестовать кого угодно. Да, подумал я вслух. Интересно. А куда же смотрит ваша армия? Она что, с ними тоже не может справиться? Нет, она могла бы. Хотя там с разрушников тоже порядочно. Но армия-то, ты что ты сделать могла бы? Ну и что? спросил я нетерпеливо. Неужели не понимаешь? Если наша армия разгромит Безо, то американцы в свою очередь разгрямя циру, который сплошь состоит из агентов в безо, а это нам ни к чему. Конечно, картина, нарисованная моим собеседником в моём мозгу, уложиться никак не могла. На углу проспекта Первого тома и переулка имени Четвёртого дополнения мы расстались. Я шёл к себе в гостиницу и думал, что за небылица он мне вплетёт этот держин, пьяный он, сумасшедший Провокатор или просто разыгрывает. Вдруг меня остановила неожиданная мысль, и я кинулся обратно. Я догнал Дзержина уже у самой площади вдохновения, схватил за локоть и спросил, очень волнуюсь, слушай, но если все безо состоит сплошь из агентов ЦРУ, то сам-то ты кто такой? Он посмотрел на меня внимательно и, резко вырвав руку, сказал, — Вот что! Дорогуша, давай условимся раз и навсегда. Во избежание возможных неприятностей ты никогда они будешь задавать мне подобных вопросов. О'кей? Okay? Шур. Sure, сказал я и отошёл. Шур sure, в данном контексте означает согласие.